Роланд растолковал детям, чего от них хочет, еще на лужайке у шатра, под горящими факелами. Теперь, когда рассвело, пусть солнце еще и не поднялось на крыльях, они построились на дороге, как он и просил, от самых старших до самых младших. Каждая пара близнецов держалась за руки. Фургоны поставили с левой стороны дороги, так что колеса, обращенные к кювету, едва в него не сползали. Единственным промежутком в ряду фургонов был съезд на каменистый проселок, уходящий к пересохшим руслам рек и заброшенным шахтам. Вдоль шеренга детей цепочкой рассредоточились смотрители. Их число увеличилось до 12 за счет Тиана, отца Келлогана, Слайтмана и Уэйна Оверхолсера. С другой стороны дороги у кювета по правую руку стояли Эдди, Сюзанна, Роза, Маргарет Эйзенхарт и жена Тиана, Залия. У каждой женщины висела на боку плетеная сумка, наполненная тарелками. Коротки с дополнительными арисами спустили в кювет за их спинами. Всего они взяли с собой 200 тарелок. Эдди посмотрел на другой берег реки. Никакой пыли. Сюзанна нервно улыбнулась ему. Он ей. Он знал, что самый трудный момент – момент, когда присутствует страх. Потом красный туман затянет сознание, и от страха не останется ни следа. А пока он полностью отдавал себе отчет, что они беспомощны и уязвимы, как черепаха без панциря. Джейк прошелся вдоль шеренги детей, собирая всякие мелочи. Резинки для волос, пустышку, свистульку, старый башмак с одорванной подошвой, дырявый носок. Два-три десятка вещей. С коробкой вернулся к Роланду. «Бенни Слайдман!» – гаркнул стрелок. «Фрэнк Тавери! Франсина Тавери! Ко мне!» «Эй, а это еще зачем?» Отец Бенни незамедлительно встревожился. «Почему ты оставляешь моего сына на линии огня?» «Чтобы он выполнил свой долг, как выполнишь его ты», – ответил Роланд. «Больше ни слова». Трое детей, которых он позвал, подбежали к нему, встали рядом с Джейком. Лица близнецов Таваря раскраснелись, глаза сверкали, они по-прежнему держались за руки. «Слушайте внимательно, чтобы мне не пришлось повторять ни единого слова», – начал Руант. Бенни и близнецы Таваря озабоченно наклонились вперед. Джейк держался более уверенно. Ему просто не терпелось сорваться с места. Свою роль он знал, знал и то, что потом последует. «Должно последовать, если план Стрелка сработает». Роланд обращался к детям, но говорил достаточно громко, чтобы его услышали и взрослые сопровождающие. «Вы пойдете по проселку, и каждые несколько шагов будете что-то бросать на землю, словно вы спешили, и что-то падало у вас из карманов и из рук. И я хочу, чтобы вы четверо спешили. Бежать не надо, но идти придется быстрым шагом. Дойдите до того места, где проселок разделяется, это в полумиле отсюда, не дальше. Вы меня поняли? Дальше, ни шагу». Все четверо энергично кивнули. Роланд перевел взгляд на взрослых. Эти четверо уйдут первыми. Через две минуты за ними двинутся остальные. Сначала старшие, потом младшие. Путь им предстоит недалекий. Последние пары, возможно, останутся на дороге. Дети, когда вы услышите вот этот звук, возвращайтесь. По-быстрому возвращайтесь ко мне. Роланд сунул в рот два пальца левой руки и свистнул так пронзительно, что некоторые из детей зажали уши. «Сей, если ты хочешь спрятать детей в одной из пещер, зачем им возвращаться?» Спросила Анабель Хавьер. «Потому что они не пойдут к пещерам», — ответил Роланд. «Они пойдут туда». Он указал на восток. «Леди Ариса позаботятся о детях. Они спрячутся в рисе у самой воды» они посмотрели в указанном им направлении и именно тогда увидели пыль волки двинулись калье брин стерджиса